А это случайно не ты? Где ж такая баба противная? Я, Алексей Корнилев Новиков Никита Лебедьч. Ну что, сдвинулся там хоть что-то после твоего репортажа? Они добыли себе бутылку шампанского и по будерброду, не скрый, правда, но всё-таки с рыбкой. После второго бокала Лёша сознался, что чувствует до собой некоторую вину. Из его дед домавского репортажа, видимо, слишком уж явстволо богатство заведующий нажды далеко не праведными путями. Сергей, вот, такенные с камнями, чуть уши не отрывались, мы их крупным планом. Ну и вот должно быть кто-то увидел. Пришёл воровать, все её дом застал, полбучем тяжёлым. Я и думаю теперь, если б не мы с камерой, была бы жива. На радость всему прогрессивному человечеству. хмыкнул Никита. Лёша посмотрел на него и неожиданно расхохотался. "И от что, сказал он, я так, щенчанаю. Вот Борис Дмитрич это да. Я человек серый, неверственный, только в калькулятор смотрю. Это кто? Борис Дмитрич благой. Я у него практикантом. Мы с ним такое распутываем, представляете? Кто ты из-за деньгуш, несколько садоводство жжёг?" вокруг всего города. Знать бы Лёше, сколько внимательных ушей бывает на таких вот банкетах. Но он не знал, даже не догадывался. И Никита не знал, и не было рядом многоопытного благово, чтобы вовремя заткнуть Лёше рот хотя бы те рбом. А познание Автовой телефон заверещал через 15 секунд после того, как Снегирёв завершил ритуальную утреннюю пробежку. Выбрался из-под душа и включил крохотный аппарат. Голосовой почтовый ящик спешило счастливить его недавно полученным сообщением. Алексей, извините, извини за беспокойство, это Жуков, сказал Валерий Александрович и взволнованно замолчал. Звонками на трубку он не злоупотреблял. скорее наоборот. Мобильная связь в его понимании была слишком дорогим удовольствием, только на крайний случай и только для спасения жизни. Но вот настал час Д, и он оказался в безвыходных обстоятельствах. И абонент не отвечает. Оставьте сообщение. Закон подлости. За время секундной паузы Алексей успел до смерти перепугаться. Не случилось ли чего со Стайской? но при следующих словах Жукова у него отлегло от сердца. Тут нам позвонили насчет москвича, вроде как его обнаружили, приглашают приехать. Надо бы с вами, с тобой посоветоваться. Позвони, пожалуйста, когда сможешь. Сообщение поступило в пять тридцать утра, как раз когда Снегирев месил кроссовками рыхлую снежно-соленую кашу на набежной. Жуков звонил явно из дома. Было слышно, как на заднем плане размеренно пробили часы, стоявшие у них в кухне на телевизоре. Да бог с ним там со временем. Плохо было то, что Жуков явно не договаривал. Скунс прожил на свете столько, сколько киллеру вообще-то не полагается. И не в последней степени, благодаря умению просчитывать варианты. Он их просчитал уже теперь все, какие подсказал его богатый жизненный опыт. Начинает пистолет, приставленного к Жуковскому затылку, и кончая поступившим от кого-то предложением вернуть машину за выкуп. И решил, что всего вероятнее, Жукову позвонили не уголовники, а милиция, нашедшая отки угнанный автомобиль. Но пребывает москвич в состоянии очень плачевном, разбит, сброшен в озеро или в овраг, по какой причине его собственность смогли обнаружить. А Жуков темнеет. выражается сугубо обтекаемо, потому что его могут услышать Нина и Стаська, от которых он ясное дело утаил травмирующие подробности. Снегирев хмуро покачал головой и набрал номер. Валерий Александрович сразу снял трубку. Сообщение получил по обыкновению коротко сообщил ему Алексей. Если я прямо сейчас, хорошо, и весь разговор. И не стал ни о чем расспрашивать Жукова. Потому что на сей раз вместо боя часов на заднем плане прослушивались голоса обеих Жуковских девчонок и развёрнутые вопросы, на которые Валерий мог бы ответить да или нет, тоже не стоило сдавать.